модуля третьей сессии достижение сбалансированной жизни я хочу зачитать вам одну историю однажды итальянский король гумберт Совершая свою обычную прогулку, заметил двух маленьких мальчиках, о чем-то споривших. Они не спускали глаз короля и не раз указывали на него пальцем. Наконец один мальчик решительно направился к королю, снял шаг, поклонился и сказал, «Извините, пожалуйста, сударь, ведь правда вы, вы не король?» «Почему же ты думаешь, что я не король?» – спросил улыбаясь Гумберт. «Потому что, мальчик засмеялся, к нему на помощь пришел его товарищ, потому что у вас нет на голове короны». короны. Он думает, что короли всегда носят корону. Будьте так добры, скажите ему, ведь я говорил правду, что вы король. Делать нечего, сказал Гумберт, сознаюсь, что я король. а я знала это, вскричал мальчик. Вы, наверное, носите корону по праздникам. Нет, мой друг, серьезно ответил король. У меня тогда праздник, когда забываю, что ношу ее». Да, не всегда там счастье, где корона, богатство и слава. Счастье там, где совесть спокойна, где мир с окружающими и где довольство малым. Поэтому достижение сбалансированной жизни это не означает, что после этого урока у тебя доход вырастет до миллиона рублей в месяц. У тебя корона такая на голове будет с бриллиантами. Самое важное, к чему мы стремимся, чтобы в сердце нашим был мир, чтобы жизнь наша наполняла радость, независимо от обстоятельств, в которых мы находимся, аминь. Итак, возвращаемся к теме, э, еще одну историю, простите, excuse moi, то бишь по-французски, извините. В характере, в манерах, в стиле, во всем самое прекрасное это простота. Еще к чему мы стремимся, так к простоте, чтобы евангельские истины они стали простыми для нас, чтобы мы перестали придумывать, мудрить, как мы называем. Что-то ты мудришь, сударь. Давайте будем в простоте и просто практиковать то, что мы здесь изучаем. Сбалансированная жизнь имеет равновесие во всех сферах. Мы с вами вспоминаем. Баланс во всех сферах означает, что они находятся в гармонии. И гармония, это не означает, что все ровно и идеально, да. В гармонии существует приятное сочетание взаимодействующих элементов, мы помним. Нам приятно быть в семье, нам приятно идти на работу, нам приятно служить. У нас все с гармо... гармонично. Это не так, что ты приходишь домой, а тебя жена встречает с пулеметом духовным. Ну а что, пришел за служение? Или там муж, ты не знаешь, объелся он груш или не объелся. Вы знаете, что гармония в музыке достигается только тогда, когда все инструменты звучат вместе, в унисон это называется. Но это происходит только тогда, когда все знают нотную партию. Это не происходит так от балды, знаете, раз и заиграли. Все учат. Учат. Так ведь, чтобы была красота и гармония, для этого нужно учиться. Это не приходит просто так. Гармония подразумевает, что мы не пренебрегаем ни одной сферой. Помните, мы не пренебрегаем собой, мы не пренебрегаем семьей, отношениями, работой и финансами. Мы уже все эти сферы с вами посмотрели. Ни в коем случае нельзя упускать из виду или неправильно использовать ни одну из этих пяти сфер своих жизни. Вы можете иметь равновесие в четырех сферах, но если пренебрегаете пятой, то нельзя сказать, что у вас есть баланс и гармония. Как это? Везде баланс и гармония, а в семье скандал и развод. Или везде баланс и гармония, а тебя все ненавидят. Вот поэтому и баланс, никто с тобой связываться не хочет. да Просто никто не разговаривает. Гармония исходит из принципа согласия. Писание говорит, пойдут ли двое, не согласившись. Если вы в чем-то не согласны, в своей семье, в своем служении, выясняйте это. Очень важно. Писание говорит, дело состоится при множестве совещаний. Для чего нам нужны совещания? Для того, чтобы прийти к гармонии, к единству, к взаимопониманию. Не будьте свиньей копилкой. Помните, мы говорили, не копите обиды. Выясняйте отношения. Писание говорит, носите бремена друг друга Аминь. Не наваливайте их друг на друга, а носите, помогайте. Аминь. Гармония не означает единообразие усилий, затрачиваемого времени. Мы помним, что у каждой сферы есть свое уникальное время и место. Иногда нам приходится во что-то больше вкладываться, или в работу, или в семью. Но если есть везде гармония, это не так шарахает, скажем, да, по какой-то другой сфере. Там люди с пониманием относятся и говорят, «Ну ничего страшного, папа вернется когда-нибудь домой». да. Это всегда смешную историю рассказывают. Один служитель много служил, служил, приходит домой, потом опять куда-то на служение, сынок к нему подбегает и говорит, папа, ты еще к нам в гости придешь? Видите, нет баланса. Стоит задуматься, чтобы соблюдать баланс, необходимо периодически проводить оценку и корректировку. Ситуации и нужды меняются, ничто не остается неизменным. Так? Кто скажет аминь? Сбалансированная жизнь может утратить равновесие. Он подскользнулся на банановой корке, бывает. Жизнь теряет свое равновесие, такое бывает. Когда когда это бывает? Когда мы одной или другой сфере уделяем слишком много времени и усилий за счет... какой-то за счет остальных сфер. Если ты уделяешь слишком много времени работе за счет семьи или слишком много времени, как правило, я говорю, это все за счет семьи, всегда самое ценное, мы говорим, это семья, это самое ценное, я-то на нее работаю. Да ты не для нее работаешь, ты для себя работаешь. Если ты работал для семьи, ты бы с ней время проводила а кому нужен папа, которого никто никогда не видит? Он в гости иногда приходит. И не видел. Сын родился, вырос, состарился, и вдруг папа возвращается с рыбалки, да. Можно привести какие примеры, когда жизнь теряет равновесие? Несчастные случаи, стихийные бедствия, болезни, последние события, да, в Украине мы видим, что жизнь многих людей потеряла равновесие. В один миг люди лишились родных, близких, имущества, денег, счета заморожен то есть полный крах, когда другие обогащаются за счет войн, мы знаем, что финансы движутся за счет войн, и Бог спросит с таких людей очень много. Или когда один член семьи заболевает, и мы уже говорим, что баланс немножко теряется, главное потом его восстановить. Вы знаете, в семьях часто теряется баланс, когда рождается второй ребенок или там третий, и первый или второй ребенок, они уже тогда в пренебрежении остаются. Все внимание уделяется малышу, да? Это тоже неправильно, должен быть баланс. Писание говорит, следите за этими вещами. Я думаю, поэтому Бог первенства отдаёт всё лучшее первым, потому что им меньше всего достается потом, когда рождаются последующие дети. С них всё время только спрашивают. Поэтому он говорит, тебе особая часть будет первенец. Всё унаследуешь. Остальное любовь только родительскую наследует, да? Также во время работы, смены места жительства вы должны следить, потому что в это время вы теряете равновесие, его потом нужно восстановить. Жизнь без равновесия иногда может быть тоже сбалансированной. Даже если наша жизнь выходит из равновесия, она все еще может сохранять баланс какое-то время. Когда человек подскользнулся, он еще какое-то время может балансировать, а потом, если его никто не подхватит, он может упасть. Поэтому нам на помощь приходит гармония, да, то есть э, если мы имеем согласие с другими сферами, Дима, не спи в конце концов, уже стой и слушай. Слышу, слышу. Ситуация, если ситуация все-таки возникла, которая ведет вас к дисбалансу, то ее нужно исправить обязательно, ее нельзя забыть, ее нужно исправить. чтобы вы не ушли в кризис отношений. Если ситуация какая-то возникла по определенной причине, которая дает и объяснение, и обоснование, подумайте, проанализируйте, решите. То есть, когда вы решаете дисбаланс, не руганью, ни спорами, ни, ни сковородками, табуретками, сядьте, поговорите, почему потеряла ваша жизнь баланс, где ваши провалы, как вам это восстановить. Учитесь разговаривать друг с другом, а как по-другому. при Приходите к согласию, учитесь вести переговоры. Не можете, позовите третьего, пусть будет мировым судьей между вами. Жизнь без равновесия в дальнейшем становится разбалансированной. Если ситуация, которая вызвала потерю равновесия в отношениях, принесла дисбаланс в семью, не решается слишком долго, все, тогда вы начинаете, ваши ваша резина ваша сжирается постепенно, вы теряете протектор. Признаками этого являются следующие факторы. Отсутствие равновесия продолжается бесконечно. То есть никак не можете войти в ритм, значит надо проанализировать, что происходит, какова причина. Супруг или все члены семьи не согласны с тем, чтобы это продолжалось. Другие сферы также сильно страдают от того, что мы не принимаем никаких мер. Что происходит, если мы не приводим нашу жизнь в порядок регулярно, какую-то сферу, которая разбалансирована? Происходит срыв. Нервный срыв. У кого из вас был когда нервный срыв? честные какие. Остальные просто ногу подняли. Вы знаете, все чаще и чаще можно среди христиан услышать слово срыв, нервный срыв. Я сорвался. О, такое слово. Но я не думаю, что это хорошее слово для нас с вами. Тем, кому открыта вся благодать Евангелия, покой, мир Божий. престол Божий открыт, мы говорим, срыв, у нас нервный срыв. Что такое срыв? Это состояние умственного, эмоционального, физического и духовного истощения. Где же ты дал дьяволу столько места? В какой сфере? Проанализируй. Срыв является следствием хронического дисбаланса. Между разными сферами жизни, хронической неспособности справиться со стрессом. Утверждение, говорящее о наличии срыва. «Я так больше не могу!» – человек кричит. «Все, началось!» «Я больше не хочу ходить на работу или в церковь! Мне все надоело! Ха -ха -ха. Оставьте меня в покое! Мне уже все равно!» «Я это ненавижу!» Это так печально слышать от верующих людей. Но это уровень подростков, понимаете, детей, которые вот еще не очень в жизни разбираются. Они еще так могут реагировать. Симптомы срыва. Повышенная раздражительность. Ну все тебя, тебя от всего прет. Тебя все раздражает, враждебность. Вот любая обычная ситуация у тебя крышу рвет просто. Тебе что-нибудь сказали, ну, притом нормально, ты раз и разорался. Что, что на ровном месте разорался? Эмоциональное истощение, отсутствие сил, усталость, невозможность сосредоточиться на выполнении повседневных обязательств. Замкнутость, уход в себя, отстраненность, пониженная производительность. Все больше и больше усилий ты прилагаешь для того, чтобы выполнить какое-то простое задание. Это уже симптом. Апатия. Без разницы уже. Важный вопрос, неважный. Что воля, что неволя. Помните, такая сказка была? Мария Краса, там какая-то коса. А, искусница, да? Подозрительность, такая уже паранойя, всё, кругом враги. И депрессия, и уныние, и беспомощность. Вот можете просмотреть приложение 7А, 7Б, почитать. Вы знаете, тут такая интересная штучка написано когда будете готовить бекон, оставьте один кусочек на сковородке на 15 минут дольше. И этот сморщенный, ломкий, затвердевший кусок является наглядной иллюстрацией того, что испытывает человек во время срыва. Ты выжимаешь из себя всю жизнь. Не стоит ли остановиться и успокоиться и подумать, где у тебя уже решето? А, так, ужина. Рановато. Рановато. Причины срыва, последствия современного прогресса. Прогресс игнорирует границы человека, о которых говорила Ирина, что нам нужны границы. Свобода – это не отсутствие ограничений, это умение двигаться в ограничениях и ставить себе ограничения своих возможностей. В данном случае для нашего тела не очень подходит высказывание, что «всё могу». Всегда, во всякое время Если бы так было, Бог бы не установил день и ночь Субботний отдых и так далее Прогресс он всегда игнорирует человека Ему по барабану Увеличивается рабочий день И при том это происходит не только на предприятиях Это происходит в церкви Все равно, ты же Богу служишь Давай служи, что ты Какая семья, какие дети Служить, всем служить Всем в армию Христа И происходит давление, перегрузки, потеря интереса вообще. А Писание говорит, с радостью Господу служить. Аминь. Что церковь – это дом Божий, это дом молитвы. Это не дом, где тебя пендалями шугают из угла в угол и заставляют что-то делать. Это куда ты идешь с радостью. Если ты потерял радость отхождения в Дом Божий, подумай. Если ты сам пастор и потерял радость отхождения в Дом Божий, Подумай, что происходит в твоём Доме Божьем. Ну, так и есть. То есть, может, уже прогр прогресс привёл тебя к такому стрессу, только не знаю, какой прогресс тебя к нему привёл. Как ты себя умудрился так перегрузить, когда у тебя ещё 20 человек в церкви, а ты уже просто, как будто у тебя церковь 200 тысяч. Смотришь, у пастора, которого 200 тысяч, выглядит лучше, чем тот, которого 20 человек. <свят> как это ему удается? Давление от нарастающих проблем. Когда мы не справляемся с увеличивающимися, усложняющимися проблемами, мы рискуем перенапрячься и сорваться. Поэтому нам нужно делегирование. Мы не все можем решать, и мы не все должны решать. Помните, служитель это не тот, кто все время служит. Это тот, кто снаряжает святых на дело служения и учит их служить. Аминь. Боль от перегрузок. Перегрузка возникает, когда нагрузка или предъявляемые к нам требования превосходят наш совокупный резерв. Друзья мои, давайте любить и ценить друг друга. Может быть, хватит требовать друг от друга того, чего мы не можем на данный момент выдать. Не может человек сейчас тебе это выдать. Как бы тебе этого не хотелось, если ты заставишь его это сделать, человек войдет в глубокий стресс. И тебе же потом будет хуже. Ты потеряешь ценного работника, ценного мужа или ценную жену. Или ценных детей. Давайте ценить. Я не говорю лен, о ленности, но всегда Дух Святой свидетельствует нам, когда хватит давить. Когда все уже, масло выдавлено, дайте дереву восстановиться, произвести новые оливки. Потом будете снимать урожай. Что с него драть листья это И... У нас есть резерв, понимаете, у каждого человека есть резерв эмоциональный, физический, резерв во времени, и когда мы злоупотребляем резервом, мы приходим к истощению. Вы знаете, вот я сплю, я стараюсь спать восемь-девять часов, и я себя за это не виню и не встаю утром с чувством вины, негодяйка, как ты могла, какой ты пастор, после того, как ты проспала 8 часов и вы проснулась счастливая. <свят> ты должна была в 5 утра встать, как Псалон говорит, рано утром буду славить тебя и так далее. Нет, я совершенно спокойно живу в ритме своего организма. И если нужно, я включаю свой резерв, но если я чувствую, что мой резерв на пределе, я на грани истощения, я выключаю свой резерв, я подключаюсь к источнику и свои батарейки пополняю. Мы же научились это делать с айпадами падами и всеми гаджетами. Мы их подключаем со всеми гадами да? земными, мы их подключаем к батарейке, но о себе мы не заботимся и мы забываем, что нам тоже нужно нужна перезагрузка. Если человек зависает, то ты мол, тебе, а? Ты ему а? перезагрузка, человек все. У него уже отключка, оппонент временно недоступен. Попробуйте позвонить позднее. И вот вы читаете о нагрузках, границах, сверхнапряжении, хронической усталости и истощении. И вот мы видим, что мы начинаем использовать резерв, даем нагрузку внешних и внутренних требований, переходим все границы, у нас происходит сверхнапряжение, потом это все переходит в хроническую усталость. И выстощение, это точка падения, когда человек, это вот те 40-50%, когда идут разводы, когда муж говорит, я больше не могу, или жена говорит, я больше не могу. Человек прошел точку невозврата. Теперь ему нужно много времени, чтобы перезагрузиться и перезарядиться. Ему много, теперь придется служить. Или придется дорогой отпуск на Мальдивы на месяц. Чтобы искупить вино. и таким образом люди говорят я не могу а что мешает тебе просто взять тайм аут отдохнуть восстановить свои резервы и продолжить работать как восстановиться после срыва как правило для восстановления после срыва необходимо позаботиться о себе духовно эмоционально и физически а также что немаловажно принять помощь со стороны Вы знаете, у нас служители такие, они... Ох, это я так приму помощь со стороны. Все узнают, скажут, вот какой служитель-то у нас недуховный. Срыв у него нервный произошел там или еще что-то. Мы уже говорили об этом. В нашей жизни должны быть друзья и люди, которым мы можем открыть свое сердце и которые соблюдают тайну исповеди. Они пользуются этой информацией для того, чтобы тебя потом уколоть или там еще что-то. Примеры мы часто приводим, но мы не называем фамилии. Эти примеры не для того, чтобы унизить того человека, для того, чтобы послужить другим на его через его ситуацию и помочь, как Иисус, он показал нам пример, чтобы другим помочь мы могли. да Первый шаг. Верь в то, что восстановление возможно. Самое тяжелое в стрессе и в срыве, это человек теряет веру. э он не теряет веру духовную. У него эмо... у него эмоциональная потеря веры. У него эм, умственное согласие с Богом теряется. Ну, он просто старался, старался и подостарался, да перестарался, да? В общем-то, знаете, мне всегда интересно, почему люди обвиняют всегда во всем Бога. Это просто уникально. Все плохое, что с ними происходит, они сразу валят на Бога. Но ведь всему есть причинно-следственная связь. Все можно посмотреть. Просто принял одно решение неправильно, второе, третье, перестарался, перетрудился, пережертвовал, недожертвовал, выжертвовал, еще что можно сказать, зажертвовал, Да, и все, и смотришь, уже проблемы. Писание говорит, что мы можем обратиться к Богу прежде всего. Бог наш источник, вызвать к Нему, чтобы Он исцелил нас, исцелил нашу душу. Надежда является началом восстановления. Это первый шаг. Это надежда. Писание говорит, что надежда – это якорь, который вытягивает нас из любой ситуации. Пусть в твоем сердце снова зажжется надежда. что Бог верен, что если ты будешь следовать Его Слову, все исправится в твоей жизни. Слово Божье меняет все, абсолютно все. Я на личном примере это убедилась. Писание говорит, верующему все содействует ко благу. Бог плач превращает в радость и пепел в одежды праведности и радости. Аминь. «Позволь другим помочь тебе восстановиться». Друг любит во всякое время, как брат явится во время несчастья. Иногда ты достиг срыва, и тебе потребуется помощь. Если она тебе нужна, звони, ищи людей, которые могут тебе помочь, помолиться с тобой, поплакать с тобой, порадоваться с тобой, еще что-то сделать. Если ты уже дошел до того, что тебе нужен специалист в этой сфере, иди, ну иди, пусть тебе стыдно будет, но иди. Ну, если уже верующие к психологам обращают, я уж не знаю, куда дальше-то. А уж если к психиатрам, это уже совсем. По-моему, я уж тогда не знаю, зачем Библия-то нам нужна. Ну, зачем-то нам Библия-то нужна. Я считаю, что первый шаг, он самый важный, обратиться к Богу и к верующему. людям, к пасторам, к служителям, потому что часто через эти вещи приходит демоническое давление, и люди могут стать одержимыми, во время срыва демоны могут входить в верующих людей, и это факт, и потом их нужно гонять поганой метлой, нет, поганой не лучше именем Иисуса выгонять, надежнее будет. Установи границы в своей жизни, необходимые для восстановления. Он покоит меня на злачных пажетях и вводит меня к водам тихим. Необходимо планировать время для восстановления, обновления и укрепления. Мы говорили, что Иисус уходил в уединенные места. Если ты много работаешь, дай себе время отдохнуть. Обязательно. И отдых это не смена деятельности. Отдых это отдых. Тво... Ты знаешь, какой твой отдых? Кто-то идет на рыбалку, это для него отдых. Кто-то сидит в компьютере там, я не знаю, как какие-то игры играет. Не будути зависимостью. Мне уже сейчас надо страшно говорить, что какие-то служители, кто-то тоже им интересно эти игры, они не в зависимости, они просто так отдыхают. То есть, потому что сейчас это все. то уже, если ты скажешь, что тебе там нравится, В компьютере какая-то играть, и говорят, зависимый, на Encounter что уже стало, ну просто испортили, вот, да, уже имидж такой, кто-то футбол смотрит, по футбол еще пока не является зависимостью, да, еще можно смотреть футбол, а уж иногда, если ты скажешь, что какие-то фильмы смотришь, тебе скажут, что она анафема, ты же христианин, ты должен только духом питаться. Но мы с вами говорили, что у человека есть душа живая, и кто-то отдыхает, когда он смотрит какие-то фильмы. Я не говорю о порнографии. То есть во всем есть предел, вы понимаете, да? Или о фильмах ужасов, отдых такой. Расчленение, да? А я анатомию изучал, да? Восстанавливайте границы времени, планируйте время свободное от всяких дел. Вы знаете, мне сначала было неудобно, но ко мне это откровение пришло раньше модуля этого. Иногда мне кто-то звонит, а у меня в это время запланирован отдых, я не отвечаю. И не обижайтесь, и не отвечу. А что ты не брала? Была занята, чем отдыхала. Я была занята своим отдыхом, и я не обязана 24 часа всем отвечать на звонки и все, потому что я есть человек. Так ведь? Я нуждаюсь, мне нужны границы, за которые не должны никто переходить. Иногда я даже нуждаюсь просто побыть одна дома. И когда все там куда-то рассеиваются, у меня есть час-два, я могу восстановиться, сделать такой глубокий вдох, потом выдох, просто полежать на диване, чтобы меня не дергали. Мама! Мама! Лена! Там еще что-то, да? Это у нас ремонт. У нас это Сережа в ванну залезет, я только слышу что-то. Лена! Лена! Я такая... Как -то тоже, как, как там прибегал, это, что тебе там, да, в каком-то тоже кино было. А? А, да. Бегу, Петенька, бегу, миленький, да. Поболя. Живи просто и будь доволен тем, что имеешь. Научись говорить нет и ограничивай свои дела. Выбирай только важные и правильные дела. Планируй, что потребуется всегда чуть больше времени на дела. Ожидай, что у тебя периодически будут задержки. Всегда оставляй время на неожиданные, непредвиденные проблемы. Даже в бизнесе есть зазор, 15 минут опозданий. Если больше человек задерживается, все, встреча отменяется в высоком бизнесе. там нет такого, как среди служителей все сидят и ждут, и ждут, и ждут нет, там люди так не работают они встают и уходят это твоя проблема, тебе нужно ты не пришел, все, проект прогорел поэтому 15 минут больше никто это мировые стандарты так что если вас жду 15 минут, вы не пришли на 16-е я ухожу, договорились? а мы так делали, и знаете, нормально даже совесть не мучила А время экономила свое. Потом тебя спрашивают, а чего ты не пришел? Я говорю, нет, я был, это ты не пришел. Как я пришел? Во сколько? А ты смотришь, что там через полтора часа пришел. Извините, я свое... если вы мое время не цените, я буду свое время ценить. Восстанови границы духа, души и тела. Наполняй свой дух, обнови свою душу, укрепи свое тело. Вернись к здоровому ритму для своей жизни. Нехорошо душа без знания и торопливый ногами оступиться Я знаю, что есть, я сама отношусь к разряду таких активных Таких мне надо быстро, ля-ля-ля-ля-ля-ля Бегу туда, бегу сюда Но вы знаете, часто бывает так, что в спешке ты оступаешься И принимаешь неправильное решение Поэтому Писание говорит, нужна мудрость И если ты такой живчик, следи, что под ногами находится Чего ты такого сказал? тут так рассмеялся весело. А? А. Верни... Ой, это мы уже вернулись. Научить жить в таком ритме, который сможешь поддерживать долго. Когда кончается терпение, начинается долгое терпение. То есть у каждого человека есть ритм. То есть, если ты очень быстро перегораешь, значит, тебе нужно поменять ритм жизни. То есть, как-то пересмотреть свое расписание, может быть, поменять работу, может быть, поменять служение, если ты не справляешься, если тебе тяжело. Или говорить со своим начальством о другом ритме работы. Мы не кони в яблоках опять. Мы люди, за которых заплатил Христос. Христос платил не за того, чтобы ты умирал в 40 лет от инфарктов, в 50 от инсульта, в 60 еще от чего-нибудь, от рака в результате, понимаете? Это не слава Божия, но это все результаты срывов, стрессов и прочих нехороших вещей, разборок. Бог не за это умирал и не к этому нас призывал. Все можно решить. Аминь. В период восстановления, начинай все дела постепенно, не надо так, раз, опять нырнул, опять утонул, не всплыл. Потихоньку, если все-таки ты пришел на грани истощения, потихоньку заводи свой мотор. Установи границы для восстановления в твоей жизни. Границы очень важны. Постоянно проверяй, что нужно сделать, а что оставить. У вас тут вот есть приложение, которое можете почитать. Лидер, живущий сбалансированной жизнью. Мы с вами смотрим, что сбалансированная жизнь начинается с упорядоченного сердца. Современные лидеры должны принять решение. Я не могу вас заставить, я лишь говорю вам информацию. Я сама работаю над своей жизнью. Я сама стараюсь управлять жизнью мудро, так, чтобы мне не срываться. Потому что иногда уровень дел, уровень... напряжение зашкаливает уже. Знаете, когда температура выше 40, это уже опасно для жизни становится. Так ведь? Ее нужно сгонять. Если ты ее не сгонишь, те вовремя скорую не вызвать, можешь крякнуть. Да, кряк, сказал Ваня. И оденут тебя в макинтош деревянный. И все будут плакать, но ты этого уже не услышишь. Такого нам не нужно. Если твоя температура зашкаливает, нужно остыть. Я слежу за своей жизнью, это моя школа также. я Не думайте, что мы такие тут ушли и вот вам такие уже супер совершенные. Мы также учимся всем этим принципам. Но я верю, что это работает, и вижу, что это работает. И когда меня срывает, а бывают такие моменты, что меня срывает иногда, Я сразу делаю всем родным предупреждение. Меня рвет, не трогайте. Да, я прям так предупреждаю, чтобы вы ничего что не скажете, вот скандал. Выбирайте. Грузайте мне время, я уйду куда-нибудь, посижу, отдохну, посплю. Не трожьте меня просто, вот не трожьте меня вот столько. вы знаете, самое, в это именно в это время у всех появляется масса дел, в которых ты должен поучаствовать, и куча к тебе вопросов. Да, искушение называется. То есть наша с вами задача Лично каждого работать над собой И нужно признать, что это жизнь А жизнь это процесс И все время нам нужно бодрствовать Иисус сказал, бодрствуйте и молитесь Чтобы не впасть в искушение И этот процесс с Баланса, этот процесс Когда мы следим за собой Он длится всю жизнь Это нужно признать как факт И не впасть в депрессию Это как ремонт, он не кончается Его можно только приостановить, потому что это закон Вселенной, все стремится к разрушению. Какие-то тер... законы термодинамики, по-моему, да, если не ошибаюсь? Ошибаюсь, простите. А, правильно сказал что Надо же, что-то еще и правильно сказала, да? Сбалансированная жизнь начинается с упорядоченного сердца, это внутреннее единство. которая стремится к общению с Богом. Если твое единство внутреннее стремится к общению уже не с Богом, стоит задуматься об этих вещах и начать процесс восстановления. Не зная воли Божьей, мы никогда ее не исполним. И никогда не будет внутренней силы и мира. Вы знаете, если мы не защищены Словом Божьим, а читая послание Кевисяна, мы видим, что у нас есть целое всеоружие, Бог дал нам хорошее обмундирование. И в основном оно состоит из слова. слова о праведности, слова о спасении, да. Я вас уверяю, дьявол будет разводить, как слепых котят. Если ты думаешь, что ты мудрый, ты ошибаешься. Дьявол знает человека, но Бог знает дьявола. Если ты дружишь с Богом Ты играешь в команде победителей И даже если ты что-то напортачил Бог поможет тебе это исправить Потому что он твой добрый отец Сбалансированная жизнь упорядочена В каждой ключевой сфере Ты упорядочен с собой внутри Со своей семьей Отношения вокруг тебя сбалансированы Ты умеешь разговаривать и общаться с людьми Как говорят нормальный человек не только в бане с друзьями, но и везде. Вы знаете, есть такое понятие, в психологии называется коробкомыслие. Слышал кто-нибудь когда-нибудь? Это когда человек на работе ведет себя одним образом, дома другим образом, где-то еще в обществе. То есть у него разные, еще, это не лицемерие называется, это коробкомыслие. И, например, люди, которые... Работают много с этим человеком вместе Они встречают его родных Говорят, какой у классный батяня Там сынка встречают Такой да мировой мужик Он такой смотрит батяня, какой он классный Материт, матерится Домой ничего не несет, все из дома выносит Он там хороший, а дома он плохой То есть у него сложился стереотип на работе Его никто не раздражает Он там хороший, а дома он все раздражают Дома он господин там В церкви он христианин разбалансированный парень, сильно. И финансы твои, и работа, и ты, и семья, и отношения, все должно быть в балансе. Сбалансированная жизнь имеет равновесие во всех сферах. И я хочу прочитать вам одну историю. Среди бумаг одного умершего миссионера на острове Формоза На устрове Формоза есть вакансия, если кто. Был найден один особый документ. На нем был написан а, одним юношей обед Богу. «Сегодня я отдаюсь тебе со всей серьезностью и обещаю все, что я имею и чем я являюсь, все мои дарования, способности, время, имения использовать для прославления имени твоего. Я отдаю себя». И все, что имею без условий под твое руководство. Не моя, но твоя воля да будет. Первая запись была сделана в день 16-летия. И далее ежегодно обновлялась в каждый день его рождения. Последняя надпись была сделана, когда миссионеру исполнилось 85 лет. Со времени вступления в брак подписывалась и его жена. Под чем сегодня подпишешься ты? И под чем ты подписываешься? Это будет твой выбор. Каждый из нас, писание говорит, пишет письмо своей жизнью. И оно достаточно легко считываемо. Обманываем мы только самих себя и никого больше. Просто мы привыкаем жить со своим обманом, с обманом других людей. Мы уже различаем, кто обманывает, кто искренен, кто какой. Мы научены. Мы уже видим, кто как молится дома, кто какой здесь, кто какой здесь. Конечно, идеальный вариант, чтобы мы писали Богу вот такие письма и были верными Ему во всем. И в этом нам поможет, когда мы будем брать Слово божье и практиковать его, в этом нам поможет практика Слова Божьего. Вера без дел мертва. Сегодня у нас был замечательный урок. Я думаю, что при работе с модулями, с модулями с темой, Вы найдете много интересных вещей для себя. Вы продумаете многие ситуации. Вы увидите, что и где вам нужно поменять. Поэтому прежде чем перейти к домашнему заданию, я бы хотела, пока я переключаю, чтобы Василий помолился и благословил вас. И потом я сделаю краткий обзор домашнего задания. Еще раз все объясню и с миром что Давайте встанем.